Глава 13. Отец сделал Лави омлет из трех белков, и сын понял, что тот все знает. Омлет появился на столе через четыре дня после интервью на ФАР, когда Лави уже потерял всякую надежду. В последнее время у подполковника Ария Маймона начались проблемы с простатой, и почти все интервью он провел в туалете, пытаясь помочиться. А потому не сидел у телевизора и не слышал, как девушка из кафе «Мороженого» рассказывала, что ее парень Лави Маймон готовится к отборочным испытаниям в спецназ. Тем не менее Лави надеялся, что информация все же каким-то образом дойдет до отца. Ведь новости смотрит столько людей, и кто-то из папиных знакомых наверняка это видел. Однако через несколько суток Лави понял, что надеяться не на что. молчал не только отец, но и одноклассники. То ли они вообще не смотрели в тот день телевизор, то ли смотрели, но им даже в голову не пришло, что Лави, Маймона, о котором говорила девушка, это неприметный парнишка с четвертого этажа. На утро пятого дня Лави совершенно отчаялся. И тут на столе появился омлет из трех белков. «Что это?» – удивленно спросила мама. «Подполковник Арье Маймон был не из тех мужчин, что делают омлеты. Это для ребенка. Ему нужен белок». Подполковник Арье Маймон произнес эти слова, не отрываясь от газеты, и потому не видел, как по щекам сына разлилась краска. Лави ковырнул вилкой завтрак, приготовленный отцом, и понял, что сейчас ощутит на языке... «Вкус возмужания». Он хорошо помнил папины рассказы о тех временах, когда тот готовился к отборочным испытаниям в спецназ. Каждое утро Арье Маймон пробегал 10 километров по пескам и выполнял трехзначное число отжиманий, после чего возвращался домой и делал себе белковый омлет. Для формирования и укрепления мышц, говорил он, лучшего средства не существует. Мать Арье Маймона с трудом зарабатывала на хлеб, пытаясь прокормить четырех детей и мерзавца мужа. Когда в доме появлялись яйца, каждому члену семьи доставалось лишь по чуть-чуть, поэтому мальчикам Арье делал белковый омлет из того, что воровал в соседнем Кибуце. Это были его первые военные операции в глубоком тылу противника. Таким образом, еще до армии он овладел искусством смелого проникновения на вражескую территорию. Неудивительно, что Арье Маймон прошел отбор в спецназ с самыми высокими оценками. Когда Лави был маленьким, отец замечательно рассказывал о тех временах. Детские сказки Арье Маймона никогда не интересовали. Он предпочитал рассказывать сыну истории из жизни, истории, которые чему-то его научат и, когда придет время, вдохновят на собственные достижения». Но к большому разочарованию подполковника сын вырос тощим и невзрачным. Совсем не на такого сына надеялся Арье Маймон. Сидя за компьютером, Лави убил множество вражеских солдат, даже больше, чем убил его отец за время своей славной службы в армии. Но реальность не компьютер. Формально Лави был единственным сыном. Ему не приходилось бороться с братом за добрый взгляд и улыбку родителей. Но фактически в доме жил еще один мальчик, тот, о котором отец мечтал еще до рождения Лави. И было совершенно очевидно, кто выйдет из схватки победителем. Большинство родителей рано или поздно расстаются с воображаемым чадом, но отцу Лави это никак не удавалось, ведь именно воображаемый ребенок был для него старшим сыном. Однако теперь на столе снова появился белковый омлет. Арье Маймон читал газету в довольном молчании. Он не спрашивал Лави об отборочных испытаниях. Парень хотел добиться успеха самостоятельно, без отцовской протекции, и такое решение Арье Маймон посчитал в высшей степени достойным для кандидата в спецназ. Однако, когда Лави доел омлет, выпил шоколадное молоко и хотел было идти собираться в школу, подполковник не выдержал. Он медленно, аккуратно опустил газету, как в свое время опускал дуло автомата и многозначительно... подмигнул, словно говоря, «Я ничего тебе не скажу, и ты тоже ничего не говори», ибо так ведут себя настоящие мужчины. Но мы оба знаем, о чем речь, и это главное. Когда Лави встал из-за стола, ноги у него дрожали. Раньше отец ему никогда не подмигивал. Есть растения, которые надо поливать раз в день. А есть такие, которые не надо поливать вообще. Не трогайте их, и они будут прекрасно цвести. То же самое с ложью. Есть ложь, которую надо подкреплять непрерывным потоком слов, а есть такая, которую лучше оставить в покое. Она расцветет сама. Отборочные испытания лови-маймона в спецназ относились ко второй категории. С тех пор, как Нафар упомянуло их по телевизору, ни сын, ни отец ни разу об этом не заговаривали. Лави-маймон не сказал ни слова, и Арье-маймон не сказал ни слова, как в песне. Лягушки ныряют под воду опять, их не видать, их не слыхать. Но белковый омлет продолжал появляться на столе каждое утро, а через неделю к нему добавились новые кроссовки, с особыми амортизаторами. Обнаружив их на пороге своей комнаты, Лави разглядывал подарок с радостью, к которой примешивалась тревога. Приложенный к кроссовкам каталог расхваливал их достоинство, но Лави сомневался, что они помогут недостойным ногам, на которые будут надеты. Еще через несколько дней он нашел на кровати часы для ныряния со встроенным компасом. Подумав, Лови их надел, но когда металл коснулся запястья, ощущения были как от наручников. Лови быстро снял часы. Надо срочно поговорить с отцом сегодня же или завтра.